Глава вторая. Между А и Б. Разрушение. Так это назвали. Разрушение. Первыми перестали работать простые механизмы — часы, печатные машинки. Затем настал черед более сложных, вроде тех, которыми пользовались кураторы. Их инструменты, хоть и казались чудесными, все же оставались устройствами, изготовленными руками человека. Никто не знал, почему это происходит. Никто не мог сказать, сколько это продлится и тем более, когда закончится. Меньше чем за 10 дней остановилось буквально всё. Это напоминало умирание целого организма, когда один за другим гибнут внутренние органы, и жизнь в теле постепенно угасает. Единственная городская газета поспешила объявить о конце света, за день до того, как перестала существовать сама. Типографские станки не напечатали больше ни строчки. После этого оставались лишь слухи. Телеграф отключился еще раньше. Поезда остановились. Некоторые сошли с рельсов или столкнулись друг с другом. Корабли дрейфовали в море не в силах вернуться в порт, ведь навигационные приборы тоже были механическими. Как ни странно, погибли немногие. Кто-то получил ранение из-за внезапно вышедших из-под контроля механизмов. Кто-то оказался заперт в открытом море или глубоко под землёй, в шахтах, откуда можно было выбраться лишь с помощью специального лифта. Другие пропали без вести, и их никто не искал, по крайней мере, о таком не сообщалось. Первые огни появились, когда Энсадом уже отчаялся увидеть нечто подобное. Пожалуй, ещё никогда он не встречал столь неприветливой архитектуры. Дом производил гнетущее впечатление. Его формы казались нагромождением ломаных линий. Флигель на крыше едва слышно поскрипывал, хотя не было видно, чтобы он двигался. На нижнем этаже из распахнутого окна выдуло занавеску, и она повисла, прилипнув к влажному камню. Серое здание выглядело на фоне тусклого неба угольным наброском, сделанным в торопях. Подумав об этом, Энсадум решил и в самом деле зарисовать его и даже определил место в блокноте между двумя незаконченными эскизами человеческого тела в анатомическом разрезе. Никто не вышел их встречать. То, что Энсадум вначале принял за путеводные огни, оказалось окнами второго этажа, в которых горел свет. Пока он смотрел, свет в одном из них померк, а затем разгорелся в другом так, будто кто-то переходил из комнаты в комнату с зажженной свечой в руке. Попрежнему не говоря ни слова, проводник махнул рукой, указывая в сторону дома, а сам свернул к видневшимся в стороне постройкам угрюмого вида. Не обнаружив на двери колокольчика или молотка, Энсадум размахнулся и несколько раз ударил по обшарпанному дереву. Стук отозвался в глубине дома гулким эхом. Какое-то время ничего не происходило. Ему уже начало казаться, что он проделал весь этот путь зря, но затем дверь неожиданно распахнулась. И в прямоугольнике света возникла человеческая фигура. Когда Энсадуму исполнилось шесть лет, практик явился к ним домой. Это был день, когда умер его брат. Сколько он помнил, Завия всегда болел. Кажется, брат заболел еще до рождения самого Энсадума, но со временем дела становились только хуже. Обычно раз или два в неделю пара слуг выкатывала худое, сгорбленное тело брата во двор. Завия ничего не делал, просто сидел в своем кресле на колесах и смотрел перед собой. Основную часть времени Энсадум старался избегать общества брата, и обычно это ему легко удавалось. Однако несколько последних недель Завия не покидал свои комнаты, и это стало настоящим испытанием для всех домашних. Когда он не кричал от нестерпимой боли в конечностях, которые будто выворачивал кто-то невидимый, Он громко стонал даже во сне, словно страдания преследовали его и в сновидениях. Единственной, кого это, кажется, не пугало, была их мать. Она даже перенесла свою спальню ближе к комнате Завии. Однажды, проходя по коридору, Инсадум заметил, что дверь в покое брата приоткрыта. Он заглянул внутрь и увидел шкаф, книжные полки, ночной столик, кровать. Все было почти как у него в комнате, и все же что-то отличалось. Книги были другими. Большая часть из них так никогда и не открывалась. Постельное белье было разбросано. Дверцы шкафа никто не удосужился затворить плотно. На письменном столике, там, где у самого Инсадума стояла лампа и лежали письменные принадлежности, выстроились ряды микстуры лекарств в бутылочках всевозможных форм и размеров. Молчаливое воинство. Но главным был запах. Он тоже отличался. В доме пахло деревом, чулями волокна которых вплетались в ткани для защиты от моли, закваской для пирогов, а иногда, когда становилось слишком холодно, дымом и золой из камина. Однако в комнате брата запах был другим. Здесь пахло потом, мочой, кровью, болезнью. Энцедум не сразу заметил брата. Тот сидел спиной к двери у окна. Его голова всегда, наклоненная влево, покоилась на плече. Могло бы показаться, что Завия спит. Некоторое время мальчик смотрел на голый череп с пучками тонких волос, чудовищно вывернутые руки и ноги на раздутые колени. Хватало мимолетного взгляда, чтобы понять, брату не становится лучше. Очевидно, в этот момент Инсадом сделал некое неосторожное движение или каким-то иным способом выдал свое присутствие, поскольку брат повернул голову и посмотрел прямо на него. Губы Завии растянулись в улыбке. Наверняка он думал, что брат зашёл проведать его и обрадовался. Но затем что-то изменилось. Возможно, он прочёл выражение лица Инсадума. Боль исказила черты Зави. По его телу пробежала судорога, глаза закатились, на губах выступила пена. Ноги мелко застучали по полу, пальцы вцепились в мягкий материал кресла. В следующее мгновение чьи-то руки оттолкнули Энсадума от двери, и в комнату вбежала мать. Обхватив голову брата руками, она заставила его откинуться в кресле и держала, пока судороги не стали утихать. Попутно она отдавала распоряжение слугам. Принести воду и чистые полотенца, разжечь в камине огонь. Энсадума оттеснили вглубь коридора, откуда он все еще мог обозревать краешек комнаты. Последнее, что он видел, это мать, баюкающая брата на коленях. Завиа умер несколько дней спустя. Энсадум спрятался вверху лестницы и наблюдал, как комнату брата поочередно покидают слуги, доктор, ночная сиделка. Последней вышла мать. Минуту она неподвижно стояла у двери, будто не зная, куда идти дальше, а затем поднесла руку к рту. До слуха Энсадума донесся едва слышный всхлип. В тот же вечер на их пороге появился практик. Сидя двумя пролётами выше, Энсадум наблюдал, как тот поднимается по ступеням. Снаружи шёл дождь, и насквозь промокший плащ гостя волочился по полу, оставляя на досках хорошо заметный след. Словно полз слизняк. В руках у практика был потёртый саквояж. Неудивительно, что в жизни практик не был похож на тот образ, что так упорно рисовало мальчишеское воображение. Когда Инсадум думал об этом, ему почему-то представлялся долговязый старик в потрепанном котелке и с лицом таким морщинистым, что оно напоминало гнилое яблоко. Его глаза наверняка скрыты линзами темных очков. На руках перчатки, они могут скрывать обезображенную язвами кожу, ожоги или нанесенные самому себе порезы. В воображении мальчика практик всегда был вооружен иголкой и ниткой. Игла была изогнутой, точно рыболовный крючок. Энсадум почти видел, как, прищурившись из-за линз своих тёмных очков, практик продевает в ушко нитку, как будто подобно персонажу одной сказки желает пришить к телу мертвеца его давно отлетевшую душу. Что, конечно же, невозможно, ведь всем известно, души умерших, подобно упорхнувшим из клетки птицам, они никогда не возвращаются. В тот вечер мать так и не покинула своей комнаты. Старый слуга был единственным, кто входил в покои брата, и то лишь за тем, чтобы забрать кое-какие вещи. В доме воцарилась странная тишина, в которой отчетливо слышались доносящиеся из комнаты брата звуки. Шорох одежды, звук зажигаемой спички, щелки застежек и, главное, тонкий и мелодичный, почти музыкальный перезвон стали, заработал насос. Энсадум прислушивался к его тихому гулу, пока тот не сменился другим характерным звуком, словно кто-то тянул остатки жидкости через соломинку. Энсадум зажал уши руками, но этого оказалось недостаточно. И тогда он зажмурился.